Глава одиннадцатая. В которой Джипси ест колбаски. Охранник заставил Гая даже высыпать чай из контейнера в прозрачный пластиковый пакет. А как подозрительно он смотрел на жареные колбаски? Вообще-то это был один из тайных страхов парня – попасть за решетку, не пересидеть ночь, а именно загреметь на долгие годы в обстановку чуждую и враждебную, где мало что зависит от твоих силы, воли и способностей, и существуют свои понятия о жизни и правильности. В детстве он также боялся похорон. Просто одно соприкосновение с траурной процессией или церемонией прощания с усопшим вызывало у него оторопь и выбивало его из колеи на несколько дней. Яр изменил его. Мертвецы не вызывали теперь в нем никаких особенных чувств. А вот тюрьма вызывала. «Можешь проходить», — сказал охранник. Джипси сидел за столом в комнате для свиданий. Гай даже не сразу узнал его, осунувшийся, с каким-то серым лицом, лишенный своей роскошной шевелюры и густой бороды, и фенечек, и яркой улыбки. Из него как будто выпили жизнь. Но увидев, кто именно к нему пришел, сталкер оживился. Он явно не ожидал встретить Кормака. «Охренеть!» – сказал Джипси. Гай Джей Кормак вспомнил про меня и принес мне... о о Жареные колбаски и чай и ванильные сухарики! Друг мой, за чай тут можно получить все!» «А колбаски? Колбаски я сожру прямо сейчас. Ты не против?» «Ну, я для того их и принес. Давай, налетай». Джипси налетел. Он хватал пальцами колбаску, отправлял ее в рот и жир стекал у него по подбородку. Закусывая пшеничной лепешкой и запивая морсом из бутылки, сталкер выглядел чуть более счастливым, чем минуту назад. И он, и Гай понимали, что поговорить откровенно здесь не получится. И поэтому Кормак, немного подумав, спросил. «Помнишь наш разговор про дело всей жизни?» М -м -м Джипси облизал пальцы и отхлебнул еще морса. «Тогда к тебе только один вопрос. Ты не передумал?» «Я-то нет, но вот обстоятельства...» «Плевать на обстоятельства. Мне нужно твое принципиальное решение». «Я в деле». «Вот и отлично. Я тебя утешать не буду. Я вообще не знаю, как это сделать в твоей ситуации. Дерьмо случилось. Будем как-то разгребать. Постарайся не сделать ничего непоправимого. Ты мне будешь нужен в будущем. Мне и нашему делу всей жизни. Пока я обо всем позабочусь. А как выберешься отсюда, подключишься. Понимаешь?» Гай голосом выделил «Обо всем позабочусь», и Джипси кивнул. «Мне б только выбраться. Я насмерть человека пристрелил. А еще одному ублюдку тяжкие телесные нанес. Но бывает превышение необходимой обороны, а бывает умышленное убийство. У меня есть один адвокат, истинный зверюга. Я его сюда вытащу. Пообщаешься. Держись тут, короче. Увидимся. Обязательно увидимся». Джипси по привычке хотел пригладить свою шевелюру, но наткнулся на короткий ежик и опустил руки. «Давай, Кормак, надери им задницы, за нас обоих!» Гай хмыкнул и со скрипом отодвинул стул. Надирать задницы в последнее время у него получалось все лучше и лучше, так что он уж постарается. А пока Эйп Джонатан уже должен был лететь на причиндалы на зафруктованном катере, так что скоро местную пенитенциарную систему залихорадит, когда этот хищник юриспруденции вцепится в законников мертвой хваткой. «А мы вот так вот кинемся на Абум?» спросила Абигайль. «Ну, почему на Абум?» «Со всей возможной осторожностью». «Бронискав для Адама мы приобрели, бластер тоже, боекомплект на Одиссее под завязку, реактор выше всяких похвал. Тут должен быть патрульный крейсер или полк штурмовиков, чтобы стать для нас серьезной угрозой». «Ой-ой, нарцисс и хвостун! Привык выпить всяких жлобов, осмелел!» В общем-то, она была права, и потому Гай сменил тон. «Мы осторожно. Глянем, что это за место. Полетаем вокруг. Давай, вводи координаты. Готовимся к прыжку». Пальцы Эбби запорхали по клавиатуре. На карте освоенного космоса появилась мигающая зеленым отметка. «Это совсем недалеко. Час в гипере. «Ну, давай». «Адам», — проговорил Гай. «Скафандр надел. Будем прыгать. Как выйдем из гипера, не забудь хорошенько зевнуть. Ну, айнсвайн, что ли?» Выход из гипера оказался неожиданно резким. Корпус завибрировал, силовые щиты просели сразу на 10%. «Астероидное поле!» Эбигайль уже была вбиться и активировала лазерные турели. Гай, глянул в приборы, и взялся за штурвал. Нужно было покидать опасный район. Несколько плавных маневров, ускорение и свистопляска лазерных лучей прекратилось, а поле заработало в штатном режиме. Они вышли в открытый космос. «Я так понимаю, нам к тому камешку?» Гай оставил метку на крупном астероиде, на поверхности которого явно виднелись искусственные объекты. «Что там с сенсорами? Есть кто в системе?» «Кроме этой штуковины никаких искусственных объектов не обнаружено», — откликнулась Эбигайль. «Ну что, беру бот и лечу на разведку. Второй пилот...» «Кэп, принимаете командование кораблем на себя». «Так точно, Кэп!» Гай опустил забрала шлема, проверил, легко ли достать из-за спины бур и жановар, подумал секунду, отправил в зацепы еще и тяпляб, а на пояс повесил патронтаж. тронтаж. бог бережет. После одиссея бот показался неуклюжей игрушкой. Выведя его из трюма, кормак насвистывал под нос что-то легкомысленное, приближаясь к астероиду. Есть, поймал сигнал, раздался голос Эбигайль. Переключаю на тебя. «Ответьте, неизвестный корабль, если ваш бот продолжит движение, мы будем вынуждены принять меры и защищать себя». «Сбавь обороты, Карлос, это Гай Кормак». «Кормак? А ты какого хрена тут делаешь?» В голосе сталкера было неподдельное изумление. «Ну, должен же кто-то разобраться во всем том дерьме, что происходит на причиндалах. Обозначьте площадку, куда мне бот посадить». Огни зажглись практически сразу. Карлос и Франческо встретили его в своих оранжевых скафандрах с оружием в руках. Подруга Джипси держала на плече дальнобойный гаусс. Сталкер-техник невероятных размеров ракетницу. «О-хо-хо, ребята! Это вот из этого вы собирались подбить Одиссей?» разулыбался Гай. «Ну, вот бы я попортить точно смогла», — решительно заявила Франческо. Благом делать этого не придется. Рассказывайте, что за конспирация и какие есть мысли по поводу джипси, мебиуса и ситуации на причиндалах. А то там атмосфера такая, нахрен послать некого. Единственный, кого удалось разговорить, это Вестингаус, но сами понимаете». «Пойдем внутрь. У нас там не бог весь что, но без скафандра дышать всяко удобнее». Эта система оказалась перевалочным пунктом сталкеров по пути на Дюпреси, один из самых популярных объектов для поиска. Дюплеси, мир, уничтоживший сам себя лет двести назад в жуткой гражданской войне киборгов с модификантами. И сталкеры до сих пор наведывались туда в поисках убийственной биологической или технологической жути, которую можно подороже продать перекупщикам. «Ты ведь не думаешь, что такой человек, как Мебиус, просто повез на мои прелести?» Франческо тряхнула игривый волос. «При всем уважении к твоим прелестям у меня закрадывались такие сомнения». «Она хакнула Мебиуса, Это сумасшедшая!» — сдал соратницу с потрохами Карлос. «Но не почистила хвосты как следует, и он явился по нашей душе. Джипси вывел ее из-под удара, изобразил сцену ревности». «Так, скажите хоть, в чем была суть?» «А я лучше покажу», — прищурилась Франческа. «Раз ты решил прискакать на белом коне в сияющих доспехах и всех спасти, пожалуйста, занимайся». Она движением фокусника из-за спины достала какую-то смутно знакомую высокотехнологичную деталь. «Дай-ка, дай-ка!» Гай, конечно, не был робототехником, но если раз за разом выколупываешь одну и ту же хреновину из спины поверженного врага в течение месяца, эта хреновина волей-неволей запомнится. Он подсветил фонариком, который услужливо протянул ему Карлос и грязно выругался. На матовом корпусе хреновины значилось «Мадеин Пангея». «Погоди, ты воевал с мехами на Red Sox? «Воевал, не воевал. Вот точно такая штука торчала в каждом долбанном комплексе дистанционного управления. И мне дико интересно, где этот ваш Мёбиус его взял?» «Не его, а их. Там целый контейнер. Стало бы я рисковать. А тут дико любопытно. Герметичный контейнер, охрана в скафах, как у тебя, только черного цвета и качеством похуже. Кругом камеры, какой-то спецборд еще прилетел». Я ломанула дроида-ремонтника, а он выпилил стеночку у контейнера, влез внутрь, достал из коробочки одну штуку, запилил стеночку назад и притащил мне добычу. А потом началось вот это вот все». Гай дернулся почесать затылок, но наткнулся на броню скафандра. «Вот же черт!» От досады он слегка стукнул кулаком по стене и сказал, «Если отбросить всякие допущения и лишнее измышления, что мы имеем?» имеем мы факт, что в то же самое время, когда мехи начинают свои атаки, Мёбиус потихоньку отжимает у сталкеров и вольных торговцев причандалы и использует станцию как логистический узел для поставок очень-очень важного оборудования для этих самых мехов под носом у конфедерации. Оригинально. А почему он вас сразу не убил? Наверное, только потому, что хочет провернуть все втихую. Для такого дела, как пресечение контрабанды стратегического товара неизвестному противнику и вскрытие хотя бы одной базы, откуда по галактике рассылают мехов, конфедерация уж расщедрилась бы на гребанный патрульный крейсер и полк штурмовиков. А это значит... Гай задумался. Это значит, что мы должны работать в громкую, желательно с последующим привлечением конфедератов. И если мы сможем доказать, что Мебиус копает против Дезерета, тогда Джипси тут же из убийцы превращается в героя, и мы в шоколаде. — А где мы возьмем адекватных конфедератов, которые будут готовы впрячься за нас? — с сомнением глянул на Гая Карлос. — На Кармарене, например, или на Ред Сокс, если мехи от него отстали, конечно. Остался один вопрос. Какого хрена вы устроились именно тут? Гай обвел взглядом весьма скромное внутреннее убранство бункера. «Есть же куча мест поприличнее». «Из твоих приличных мест можно следить за трафиком в систему Дюплеси. Иронично подняла бровь Франческо. Гай не особенно углублялся в тему, но в целом был в курсе, что за перемещениями кораблей в Гипере можно было следить по колебаниям гравитационных полей в межзвездном пространстве. Но факт наличия подобной аппаратуры на каком-то задрипанном астероиде его несколько смутил. «И что вы следили?» Только и сказал он. Франческа страдачески вздохнула, склонилась над терминалом и в два клика открыла перед ним изображение карты и каких-то графиков. Гай пялился в них минуты три, а потом оторвался от монитора и сказал, «У них там что, действительно база? Это же какие объемы-то?» Знакомство Эбигейл и Франчески прошло в целом прилично. Девушки сначала критично оглядели друг друга и оценили увиденные по достоинству. Они были одновременно похожи и диаметрально различны. Блондинка и брюнетка, короткая стрижка, длинные волосы, никакой косметики, яркий макияж и при этом красавицы и умницы. Профи в своем деле и... Первый не выдержал Эбигейл, хмыкнул и протянула руку. «Эбигайль Махони, второй пилот, оператор БИЦ, Франческа Довериа». Программист, снайпер, сталкер. Ладно, девушки, нам предстоит пошуметь на причандалах. Эбигайль, свяжись с Крюгером, обрисуй ему ситуацию. А я попробую выйти на Смоллита и кабанов. Глядишь, и прилетят к шапочному разбору. Франческо, у тебя получится второй раз хакнуть Мёбиуса? Нам нужно взять его с поличным. Знать, что нам будет что предъявить конфедератам, чтобы потом не получилось, что мы устроили бурю в стакане. Карлос поднял руку. «Кэп, а я? Я не хочу просто прохлаждаться. В конце концов, я техник, ремонтник. Уверен, для меня найдется работенка». Гай, наконец, смог нормально почесать затылок. «Тут где-то бродит Адам, человек из прошлого. вида ужасного и всклокочного, но сердцем добрый и мастер, каких поискать. Он у нас исполняет обязанности борт-инженера, Занимается в основном реактором. Вот сейчас мистер Силард откуда-то появится и введет тебя в курс дела». У нас тут с робототехникой завал, и инженер-ремонтник тоже нужен. Определись и приступай. Ты только с ним помягче, он не совсем освоился в обществе. Понял, Кэп. Когда человек стремится к чему-то, то вся вселенная раскрывается ему навстречу, предоставляя новые шансы и возможности обмакнуться в дерьмо на пути к своей цели. Если что-то получается слишком легко, значит вы делаете это неправильно, или цель ваша яйца выеденного не стоит. Если у вас есть план, и каждый его пункт исполняется пунктуально и точно, будьте уверены, в конце вас ждет огромная куча говна. И напротив, столкнувшись с трудностями, которые заставляют вас злиться, напрягаться, импровизировать, маневрировать, но не отклоняться от курса, знайте, вот теперь все идет как надо. писал великий пессимист Юджинс баровский И вся команда «Одиссея» пребывала в напряженном ожидании этих самых трудностей. На орбите сына маминой подруги они появились спустя трое суток после разговора Кормака с Джипси. Гай сразу заподозрил неладное. В окружающем пространстве не было видно судов. Вообще ни одного, ни транспортников со льдом с маминой подруги, ни буксиров, ни сталкерских рейдеров, ни мелких торговцев, Правый причиндал был погружен во тьму, левый мигал одинокими всполохами габаритов. «Это что за...» — начал было Гай, но тут зажглись огни на правом причиндале, пискнула вызовом система связи, а от одного из терминалов отделился челнок, вышел на орбиту и, пыхнув дюзами, устремился к маминой подруге. Через каких-то десять минут привычный ритм жизни сталкерской базы возобновился. Сновали корабли, горели огни, эфир был полон переговоров и матерщины. Причандалы, вызывают Одиссей. Вас ожидают у седьмого терминала. А можете нас пристыковать к доку Вестингауза? У Вестингауза больше нет доков. Стыкуйтесь к седьмому терминалу. Хренасе изменения. В сторону бросил Гай. Вас понял, причандалы. Стыкуемся к седьмому доку. Отключив связь, Гай Кормак откинулся в капитанском кресле. Что-то там происходило на станции. Что-то очень нехорошее. Команда, готовность номер раз. «Полное боевое облачение. Вооружение для боя в замкнутых помещениях. Сдается мне, нас тут уже ждут. На корабле остается Адам. Держать связь и щиты, чтобы ни одна мышь сюда не проскочила. Ни один гребаный ремонтник. Понятно?» «Да, Кэп. Карлос, Франческо, ожидайте нас в грузовом трюме. Мы осмотримся». И Эбигайли завела корабль в ангар, приземлившись ровно посередине. Обычно седьмой терминал пользовался популярностью, а нынче, кроме Одиссея, тут в уголке примастился только один несчастный челнок. Девушка погасила маневровые двигатели, отправилась в систему в спящий режим и отправилась облачаться. Гай проводил взглядом ее ладную фигуру и улыбнулся своим мыслям. Эх! Привычно защелкались сегменты скафандра, Перекнул внутренний компьютер, оповещая о полной готовности. Из оружейного ящика за спину отправился меч, инсинератор и тяпляп в набедренное крепление станер. Из коридора появилась обигаль, закованная в броню Валькирия со стрелковым комплексом, станнером и бластером. А у ее левого бедра Гай увидел мачете и удивленно поднял бровь. У тебя вон целый меч! вздернула нос подруга. Я чем хуже. Может, это будет наша фишка. Ну, фишка так фишка. «Пошли?» «Пошли!» — шлюз зашипел, и они спустились вниз, остановившись на нижней ступеньке. Их встречала целая делегация, шестеро типов в черной броне. «Капитан Кормак, служба безопасности новой системы. Нам нужно осмотреть ваш корабль. Есть информация, что на нем могут скрываться опасные преступники», — прогудел из-под забрала гулки с металлическими нотками голос.